«Этот визит странного Стаса. Чёрт, может, он и впрямь не всё знал и не всё понимал?» «Наконец-то!» – выдохнула Алиса, стоило только Дэну опустить и дочь на пол. Та тут же увлеклась игрушками и, кажется, совсем перестала обращать внимание на взрослых. Это было к лучшему. «Я тут как на иголках, Дэн!» – приглушенно проговорила Алиса. «Как Настя?» – Денис помотал головой. Кажется, они с женой за последние дни отдалились друг от друга настолько, что между ними сейчас была пропасть размером с Марианскую впадину. «Нам поговорить нужно, наедине сказал он, кивая на дочь. «Окей, мама в любом случае гулять собиралась с Любой». Алиса повернулась к дочери и добавила. «Иди собирайся на площадку». Любаша умчалась, и они остались вдвоем. Дэн отошел к окну и заложил руки в карманы брюк. Казалось, что вокруг него лишь тягучая тишина, хоть это было и обманчивое ощущение, но он так хотел подогнать стрелки часов, после чего остаться с Алисой наедине и потребовать от нее ответов, намучившие его вопросы. Все самого начала было для Дениса сродни какому-то сюрреализму, не относящимся к его жизни. Новости о беременности Алисы в тот момент, когда он нашел ту, в которой втюрился по уши с первого взгляда. Попытки Лисы убедить, что им нужно все рассказать Насте. Это ее предложение сделать его жену, крестной матери Любашей, на случай, если что-то произойдет. Сюр, да и только. Но не копаться в нем, не размышлять, как все могло бы быть, у дына не было ни сил, ни желания. А может, не хватало силы воли. «Ушли», – выдохнула Алиса через десять минут. А он и не заметил, как она вышла из комнаты и проводила Любашу с бабушкой. «Хорошо». «Хочу спросить тебя кое о чем, очень важном», — сказал он, поворачиваясь к Алисе. Она пожала плечами и, опустившись на подлокотник дивана, тяжело вздохнула. «Спрашивай, хотя, кажется, уже все понятно и так». Денис вскинул брови. «Значит, понятно. А ему было многое непонятно». «И что же ты имеешь в виду?» — задал он вопрос. «Но я постоянно думаю о том, что было дурой, когда согласилась скрывать все от Насти». Совсем не это он желал услышать, и совсем не к этому был готов. Вот как? «Да, и ты прекрасная, ты знаешь. Я не хотела ее терять. Мне не нужно было идти у тебя на поводу. Настя имела право знать!» Алиса повысила голос, что в итоге привело к тому, что у Дэна внутри родилась злость. «Я не хотел ее терять, понимаешь? Я, в первую очередь...» Или думаешь, что она продолжила бы общаться с нами обоими, если бы узнала?» Алиса опустила взгляд, поджала губы и уставилась на сложенные на коленях руки. «Зачем ты здесь, Эден?» – спросила через некоторое время. «Зачем?» «Я не пойму. люби я уже объяснила, что вы с Настей просто заняты. Она бы забыла о вас со временем, я уверена. Любаша же всего лишь ребенок!» Алиса вскочила на ноги и заходила по комнате, обхватила себя за плечи, словно ей нужно было согреться. «А ты когда пришел, ей вдруг подумала, что все как раньше будет, что вы опять друг с другом, и что снова все станет, как и несколько дней назад!» В ее голосе сквозили нотки истерики, и Денис остановил Алису короткой и емкой фразой. «Не будет!» Он взъерушил пальцами волосы. Все это давалось тяжело и ему, но Дэн знал. Насте в этот момент было в миллион раз хуже. И он был обязан сделать все от него зависящее, чтобы ее защитить. Наверное, от себя, в первую очередь. «Я хочу знать, кто такой Стас», — сказал он, не особо надеясь услышать правду. Даже слова произнес вяло, едва слышно. И охренел, когда увидел реакцию Алисы. Она отшатнулась, словно он силой ее ударил. Лицо приобрело пепельно-серый оттенок, а зрачки расширились настолько, что заполнили собой всю радужку. «Что ты спросил?» – прохрепела она. Дэну стало окончательно нехорошо. Он все это время носил звание «Олень века», но при этом вовсе не являлся отцом Любы. Готов был сдохнуть от ужаса, зная, что одно неосторожное слово может отнять у него Настю, но бояться ему было вовсе нечего. «Что вообще происходило, мать его?» «Я спросил, кто такой Стас?» отчеканил он. «Кто такой этот мужик, который пришел к моей жене и заявил, чтобы она передала мне кое-что? А именно, что он отец Любы и что мне нужно держаться от вас подальше?» Шагнув к Алисе, Денис посмотрел на нее из-под лобья. Она отводила глаза и, кажется, прекрасно понимала, о чем идет речь. Поэтому Дену ничего не оставалось, как процедить. «Рассказывай мне все». «Немедленно!» «Это мой бывший муж», – прошептала Алиса, и Дэн округлил глаза. Как же много он не знал о женщине, которая вроде как родила ему ребенка, которая была вхожа в их с Настей дом и которая называлась их другом. «Почему я впервые об этом слышу?» – хрипло спросил Денис, отходя и присаживаясь на край дивана. «А нечего было слышать», – Алиса пожала плечами. Но этот жест скорее был призван замаскировать ее истинное состояние, потому что Дэн видел, насколько на самом деле она встревожена. «И все же», – с нажимом произнес он. «И все же скрыть, что этот человек когда-то был очень важной частью моей жизни, не удалось». Невесело хмыкнула Алиса. Денис растер затылок. Он ни черта не понимал, но знал, они подошли к тому, что обязательно прольет свет на то, в чем он начал сомневаться. не удалось», – констатировал Дэн и повторил то, о чем уже говорил. «Рассказывай». Алиса тяжело вздохнула, повернулась к нему спиной и посмотрела в окно. Вдруг показалось Денису какой-то уменьшившейся что ли. Но у него не возникло даже мысли подойти к ней. Напротив, хотелось быть на расстоянии. «Стас, как я уже сказала, мой бывший муж». Выскочила за него по глупости, когда мне едва стукнуло восемнадцать. Не сразу поняла, что он мастер абьюза. Ты же в курсе, что такое абьюз? Повернулась Анна к Дену. В курсе, но не практикую. Отрезал он. Дальше. Когда отец узнал... Нет, не так. Алиса вновь отвернулась и обняла себя руками и вздрогнула, словно ей было холодно. Отец увидел синяки, а я сама не могу понять, почему довела до такого. «Почему не рассказала ему раньше, ведь понимала, что он может помочь?» «Ты нам не рассказывала ни о чем», — вскрывала намеренно, — вскинул брови Денис. Перед ним словно была другая Алиса, о которой он не знал ровным счетом ничего. Это пугало. «Можно сказать и так», — призналась она. «Ну, или надеялась, что все в прошлом». «А Люба, она моя дочь Тихо спросил Денис и сам не понимал, что чувствует в этот момент. То ли надежду, то ли разочарование. Или это ребенок твоего мужа? Она твоя! Алиса буквально выкрикнула эти два слова. Повернулась к нему, вцепилась в его лицо взглядом. Хотела знать, верит он ей или нет. Дэн не верил. Я хочу сделать тест Дэнка. Очеканил он. И как можно скорее. Без проблем. Тут же откликнулась Алиса. «Завтра же сделаем». Дэн растерянно смотрел на нее. Это чувство было таким острым, что от него кружилась голова. Сознание затуманилось, и та информация, которую Алиса выдавала ему крохотными порциями, не сразу укладывалась в мозгу. «Где был Стас все это время?» Спросил он первое, что пришло на ум. «Позже он обязательно прокрутит все в голове не раз, чтобы понять, какие чувства у него вызвала эта беседа» и нормально ли ощущать радость от того, что представил, будто Люба не его дочь. Но сейчас нужно было обговорить все, что его волновало, и что имело значение для всех – насти Алисы, Любы и для него самого. Скажем так, его удалось закрыть. Он сидел. Да. Почему вышел? Я не знаю. Голос Алисы сорвался на истерику. В том, что наличие рядом с ними Стаса стало для нее сюрпризом, он теперь не сомневался. «Что теперь будет? Вы с Любой в опасности? А Настя?» Туман в голове приобрел сливочно-белый цвет, заволакивая сознание окончательно. «Я и этого не знаю, Дэн. Правда?» Алиса опустилась в кресло и закрыла лицо руками. А у Дениса сердце забилось такой силой, что звучало теперь на батом висках. «Наша с тобой ночь и вправду случайность?» Скинул он брови, глядя на Алису. Та застыла и ответила далеко не сразу, и это промедление родило внутри Дэна сон сомнений. «Случайность», – прохрипела Алиса в ответ. «И Люба действительно твоя дочь». Денис тяжело опустился на стул и сделал тяжелый надсадный вдох. Он ровным счетом ничего не понимал, но ужасающее чувство, что его жизнь превратилась в чью-то умелую постановку, не покидало. И с этим ему предстояло разбираться один на один. «Тогда по порядку. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать». «Почему Настя ничего не знала о Стасе? Вы ведь дружите почти десять лет». Алиса улыбнулась, как будто наконец в разговоре появилось что-то светлое. Впрочем, так оно и было. Но ее улыбка быстро померкла. «Когда с Настеной познакомились, я как раз находилась в том состоянии, что хоть в петлю лезь. Как раз в тот момент все, со Стасом дошли до точки. Настя меня сама того не зная, с того света и вытащила. Она и ты. Помнишь, как списывались, когда ты по контракту служил? Да, Дэн это помнил. И отношения свое к Алисе с первой встречи еще в школе. Как младшей сестре, что ли. Когда контрактником был, они писали друг другу. Часто. И не помыло хотя тогда уже возможность такая была, а простые человеческие письма. «Помню. Ты тогда на год как раз уезжала. Но ума не приложу, почему мне хотя бы о встрече со Стасом не сообщила». «Ну почему не сообщила? Писала, что с парнем познакомилась». «Ага. Старше тебя чуть ли не вдвое», — хмыкнул Денис. «Понятно. Давай дальше». «За этот год мы были вместе со Стасом. Он, скажем так, уничтожил всех моих друзей». Она усмехнулась. На этот раз усмешка была такой горькой, что у Дэны по спине побежал озноб. Особенно от того, как Алиса сказала о друзьях. Уничтожил. «Просто мне нельзя было ни с кем общаться. Нельзя ходить в гости. Ну, кроме как тем, с кем общался Стас». «А ты? Неужели все это терпела?» Голос Дениса показался ему самому таким, словно звучал откуда-то из-под земли. Это все совершенно не вязалось у него с образом Алисы, которую знал со школы. И только теперь он понял, насколько сильно она изменилась за те четыре года, на которые они физически почти исчезли из жизни друг друга. Ведь когда вернулся, понял, что что-то не так. И еще эта чертова ночь, проведенная вместе, которая спутала все карты. «А мне это даже нравилось», – не без вызова ответила Алиса. «Прикинь, рядом с тобой тот...» Кто не готов делить тебя ни с кем, ревнует каждому столбу, запрещает. Сначала меня это ужаснуло, а потом я от этого стала зависима. И так целый год. Дэн помотал головой. Не прикину, даже думать о подобном не хочу. Давай дальше, про Настю. Теперь настала очередь Алисы делать глубокий вдох. Да ты все знаешь уже, без удивления ответила она. Ошибаешься. Прямо посмотрев на Алису, сказал Денис. «У меня чертово ощущение, что я вообще ничего не знаю. Кто вообще ты такая, Алиса?» Она мгновенно стушевалась. Закусила нижнюю губу так, что та побелела. Алисе было стыдно, неудобно, неуютно. Какие чувства вообще она испытывала? Впрочем, ему было все равно. Слишком много лжи. Но вот же как все повернулось. Он буквально оказался на месте Насти. И теперь на собственной шкуре ощущал, что чувствовала его жена. Ощущал и ненавидел себя за это. Я просто запуталась, Дэн. Не знаю, что со мной тогда произошло, когда познакомилась со Стасом. Как будто сразу поняла, что не могу без него жить. Но только не так, как у вас с Настикой. А это что-то ужасное, уродливое, неправильное. Но от него почти невозможно было избавиться. Именно от чувства. От Стаса, как знаешь, меня избавили. Она заходила по комнате с такой скоростью, что у Дэна закружилась голова. А может, виной тому были те ощущения, что вызывал разговор. А Настя, я к ней тоже прикипела, сразу. Светлая, нежная, маленькая девочка. Даже в свои восемнадцать она на все смотрела с восторгом. Мы тогда проект с ней один вели в сети, много общались. И я поняла, что цепляюсь за это, за письма твои. Да за это сообщение. Даже мысль дурная тогда возникла, что тебя проглядела, что дура сама. Ты же писал мне в шутку, что будто девчонке свои письма шлешь, которая тебя ждет годами. Алиса снова болезненно улыбнулась, но Денису было совсем не до улыбок. Он поднялся, прошел к двери, обернулся к Алисе, не зная, что еще ей сказать. «А потом ночь эта наша. Она действительно случайностью была, слышишь?» Но я рада, что это произошло. Все расставилось на свои места. Ты для меня друг, и, надеюсь, другом и останешься. Денис рассеянно кивнул. Об этом всем они поговорят после. Ну, или не поговорят. Сейчас ему нужно было побыть одному и уложить все в голове. Хотя бы попытаться это сделать. Денис уже собрался выйти, когда ему в голову стрелой влетело чудовищное сознание. Почему Стас говорит, что Люба может быть его дочерью? «Или это просто фигура речи такая? Вы же не виделись с ним все это время?» «Или виделись?» Дэн понял, что попал в цель, и что услышанное следом окончательно утянет его в водоворот той самой театральной постановки. «Виделись. Я к нему есть дела», шепнула Алиса, начиная заикаться. «Но Люба твоя, я в этом уверена». Услышав это, он запрокинул голову и расхохотался. Смеялся над собой, над всем тем, что настигло его заслуженной карой за ложь. «Завтра же сделаем тест ДНК», – процедил он прежде, чем выйти из квартиры. На этом разговор был закончен. Все стало ясно и так, хоть и запутала ситуацию сильнее. Денис постоял немного возле лифтов, не сразу соображая, куда ему идти дальше. Так хотелось отправиться к Насте, быть с ней, и чтобы все было как раньше. Но он знал. Как раньше, уже не будет никогда. И это тоже была его кара. И его слишком уж непосильная ноша. Но он их заслужил. Я сижу на постели, смотрю фотографии. Вот мне 18. Наши первые селфи с Алисой. Тогда я зачем-то пошла и распечатала снимок на цветном принтере. С Дэном то же самое. В тот день, когда было сделано наше первое фото, мы только познакомились. Парень, которого я знала пару часов, но от которого, кажется, начала сходить с ума с первых секунд общения. обнял меня и сказал, что хочет, чтобы у нас уже было что-то общее. Фотография. Тогда нам было чуть за двадцать каждому. Он только вернулся из армии, где служил по контракту. Высокий, спортивный, красивый, светловолосый и зелеными глазами. И той улыбкой, которая покорила меня с первой встречи. Он называл меня грыжиком, Я протестовала. Правда, не слишком уж сильно. Все казалось, что любое неосторожное слово, любая необдуманная фраза может лишить меня Дениса. Что он вдруг исчезнет, испарится, а его заверение, что теперь он от меня никуда, это всего лишь насмешка надо мной, девчонкой, смотрящей на него влюбленными глазами. Возможно, это мазохизм. Сидеть вот так, просматривая фотоархив, собранный за годы, но мне это необходимо. Я нуждаюсь в том, чтобы увериться. Моя прошлая жизнь мне не привиделась. Не была придумана мной или моей изощрённой фантазией. Не исчезла в никуда, как это произошло с людьми, которые занимали такое значимое место в моей жизни. В дверь раздался звонок. Бросаю взгляд на часы и хмурюсь. В прихожий чемодан. Собираюсь избежать на неделю куда-нибудь за город. Поэтому жду Мишу. Сама не знаю, почему позвонила именно ему. Ведь могла вызвать такси. Но, наверное, мне хочется просто ощутить участие знакомого человека. Гадая, почему Миша приехал так рано, я смотрю в глазок и обнаруживаю за дверью совсем не его. Иван Владимирович и Людмила Маратовна, собственной персоной, без приглашения. Странно. Обычно с свекровь сто раз обговаривает свои визиты, чтобы не упасть, как снег на голову. «Здравствуй, Настя». Чуть смущенно, говорит Иван Владимирович, когда я открываю. Он протягивает мне пакет. Здесь фрукты и сок. Не успеваю ответить, как Людмила Маратовна отодвигает меня в сторону и, возревшись на рядом с обувницей чемодан, спрашивает. «Что это?» Не нахожу ничего лучше, чем с нервным смешком выдать очевидное. «Чемодан?» «Зачем он здесь?» говорит она, входя в квартиру. Свекор следует за ней со извиняющимся видом. «Мы с ним ждем такси», – вру безбожно. «Я собираюсь уехать на неделю, а вот эту правду выдаю с каким-то несвойственным мне вызовом, звучащим в голосе». Внутри что-то начинает закипать. Не то, чтобы у нас со свекровью когда-то были напряженные отношения, но сейчас они с Иваном Владимировичем совсем не к месту, хоть и приехали проявить запоздалую заботу. «В твоем положении? Особенно, когда ты столько раз не могла забеременеть?» Людмила Маратовна совершенно искренно в своем невежестве. «Сейчас смогла, и делаю все, чтобы выносить этого ребенка. За сок и фрукты, конечно, спасибо, а вот за лишнее мое беспокойство благодарить не буду». Свекровь складывает руки на груди. Она очень недовольна, это неоспоримо. Иван Владимирович предпринимает слабую попытку все исправить. «Ты нам позвони тогда, когда с отдыха вернешься» и «Если не против будешь, мы заедем». «Ваня, ты что, не понимаешь, что ей нельзя рисковать?» «Меня словно бы здесь и нет. Странно. Раньше я как-то не придавала отношению со стороны Людмилы Маратовны особого значения. Свекровь была подчеркнута вежливо и довольно прохладно. Но меня это целиком и полностью устраивало. Сейчас же, внутри с каждой секундой и с каждым произнесенным ею словом, все больше клокочет от ледяной ярости». «Видимо, в этой ситуации именно я, обидчица Дениса, не выслушала, не приняла, не поняла, да еще и за порог выставила». «Рискую я, когда выслушиваю ваши необоснованные претензии. Или как это назвать?» Чеканю, начиная двигаться к выходу из квартиры, при этом надеясь на то, что свекры поймут и отправятся во своясе. «Или что Иван Владимирович сможет хоть как-то повоздействовать на супругу?» И я смогу, наконец, просто выдохнуть, запереть за ним дверь, а потом сбежать. Да-да, сейчас это уже не просто отдых. Сейчас это самый настоящий побег. Но, по крайней мере, теперь мне это начинает видеться именно в таком свете. То, что случается дальше, не сразу укладывается в голове. Я силой ударяюсь ступнёй о чёртову ножку банкетки. Боль простреливает ногу, и кажется, что мне на неё только что выплеснули чашку крутого кипятка. Только бы не перелом, мелькает в голове мысль, и плевать на отпуск. Беременная, на костылях, это будет ужасно. «Настя!» – воскликает свекр, бросаясь ко мне, когда тяжело опускаюсь на банкетку с протяжным стоном. Боюсь опустить взгляд на ступню и понять, что сломала мизинец, ведь боль теперь пульсирует именно в нем. Под занавес этой сцены на пороге квартиры появляется Миша, Вскидываю на него взгляд, в которых стоят слезы, появившиеся помимо воли. На лице вижу беспокойство и непонимание. «Насть, что случилось? Я не вовремя?» Задает он тот вопрос, от которого я снова нервно смеюсь. Он как раз вовремя, в отличие от свекров. Но не говорит же им об этом. «Заходи, Миш, только, по-моему, мы сегодня никуда не едем». Киваю на свою ногу и все же опускаю взгляд. При первом осмотре кажется, что все цело, только боль все еще нестерпимая. И что будет, реши я опереться на ступню и сделать шаг, не знает никто. Миша опускается на корточки берет мою ногу и начинает осторожно ее ощупывать. Ой-ка, когда он сильнее сминает пальцами мизинец. Иван Владимирович выглядит озадаченным. Свекрови же плевать на то, что со мной случилось. Она прищуривается, окидывает Михаила пристальным взглядом и требует ответа. «Ты что?» «Собралась ехать в отпуск с другим мужчиной?» Эта фраза произносится таким голосом, что по окончании в воздухе повисает визгливая нотка. «Хочется ответить как-нибудь грубо, но сделать этого не успеваю». Вишенкой на торте на пороге квартиры появляется Дэн, который цедит едва слышно. «Кто-нибудь мне объяснит, что вообще здесь происходит?» «Денечка, твоя жена собирается сбежать с другим мужчиной!» Мгновенно встревает свекровь. Я сцепляю зубы от злости и боли и... стыда. Мне действительно стыдно перед Мишей за то, что его в это втянуло. На губах едкий и ядовитый ответ, готовый с них сорваться. Но меня опережает и Денис, отстраняет Михаила, сам присаживается передо мной на корточках и спрашивает с неподдельной тревогой. «Ты ушиблась?» И в этот момент меня начинают разрывать два чувства. Первое. Словно попала в прошлое, где рядом со мной постоянно был заботливый и любящий муж. Тот, которому доверяла больше, чем самой себе. Второе же ощущение. Странное. Как будто сейчас я вынуждена начать соперничество между собой и свекровью, и мне нужно сделать все, чтобы перетянуть в нем Дэна на свою сторону. В любой другой момент мне стало бы гадко от самой себя но только не сейчас. Да, выдыхаю едва слышно. Сильно ушиблась. «Боюсь, не переломли». Денис тоже осматривает мою ногу. «Сейчас я в центре событий, и мне это нравится, хоть и выглядит несколько извращенно». Муж осторожно, но более уверенно, чем это делал Миша, прощупывает мою ступню. Ох, ее совершенно неподдельно. Кстати, когда нажимает сильнее. «Кстати, это Миша. Ты его знаешь, он мой коллега». Сказав это, затаиваю дыхание. Денис вскидывает глаза на меня. В его взгляде на мгновение полыхает пламя. Впрочем, оно быстро гаснет, а после происходит удивительное. Муж поднимается на ноги, подходит к Мише и протягивает ему руку. Денис, муж Насти. «Михаил», не без растерянности в голосе, отвечает Миша. «Спасибо, что оказались здесь вовремя. Но сейчас Насте нужен покой. В ее положении это самое главное». Я успеваю сдержаться, чтобы не фыркнуть. Нашелся защитник моего покоя. Впрочем, меня полностью удовлетворит, если сейчас они все уйдут, оставив меня одну. Что стану делать с больной ногой? При этом не так уж и важно. Кстати, это касается всех. Сидит Дэн, поворачиваясь к родителям. Его мама недовольна, но скрывает это. Просто выходит, поджав губы, ведомая твердой рукой Ивана Владимировича. успеваю поймать вопросительный взгляд Миши, Когда тот направляется к двери, и надеюсь, что по моим глазам он поймет, я объясню все позднее. «Так, документы. Какая-то удобная обувь. Куртку. Наверное, можно взять и легкую. Сегодня тепло. Деловито говорит сам собой, или это он мне? Денис». Хмуро смотрю за его передвижениями по квартире. Он двигается быстро и скупо, собирая все перечисленное. Роется в обувном шкафу, пока не выуживает оттуда пару моих старых разношенных кроссовок, которые рука все никак не поднималась выбросить. «Спасибо за заботу. Я попробую добраться до травмпункта сама», намекая мужу, что ему тоже пора вслед за своими родителями. «Шутишь?» – совершенно искренне удивляется он. Вновь опускается передо мной на корточки и начинает натягивать кроссовку на здоровую ступню. «Подняться сможешь и на меня опереться». Уточняет, когда одна моя нога обута. «Отвезешь меня к врачу? Странно. Я думала, у тебя слишком много дел». Хмыкаю я, все же предпринимая попытку подняться. На здоровой ноге стоять удобно, но как только переношу часть веса на вторую, опять охаю. «Значит, поступим так». Проигнорировав мой сарказм, говорит Дэн. Накидывает мне на плечи куртку, кроссовку кладет в пакет, который вместе с моей сумкой вручает мне. А потом легко, словно пушинку, поднимает меня на руки и с открытой мальчишеской улыбкой объявляет. «Не отвезу тебя к врачу, а отнесу. И нет, и у меня никаких дел, кроме тебя и нашего ребёнка». Это обескураживает, особенно когда я уже смирилась с тем, что теперь у меня совершенно иная жизнь. Сейчас вновь вернуться туда, в прошлое, где нам было так хорошо вместе. Пусть это и будет ложь самой себе». Но я ведь имею на нее право, хотя бы на несколько часов. Мы добираемся до машины довольно быстро и с относительным комфортом для меня. Денис словно всю жизнь выносил с поля боя таких дам в беде. Двигается уверенно и четко. Усаживает меня на переднее сиденье, пристегивает ремнем безопасности и, положив пакет с кроссовкой на пол, говорит «Ставь ногу на него». Выполняю указание после чего муж, закрывая дверцу, садится за руль и мы выезжаем со двора. Некоторое время наш путь проходит в полном молчании, где не сосредоточен на дороге. Я сначала бросаю на него краткие взгляды из подваль, затем отворачиваюсь к окну. Наверное, все же разговора об Алисе и Стасе не избежать, ведь за вчерашний вечер, когда муж отправился к матери своего ребенка, что-то должно было произойти. Но мне сейчас совсем не хочется нарушать это краткое перемирие, больше похожее на пакт а о ненападении». «Значит, Миша...» – заговаривает Денис, и я мысленно вздыхаю. «Да, коллега, как можно равнодушнее отвечаю на это утверждение». «Ты собиралась уехать?» Ровным тоном, в котором лишь слегка замечены нотки тревоги, спрашивает Дэн. «На неделю». «Одна?» «Конечно, нет. Не могу отказать себе в том, чтобы не подить мужа». Он притормаживает на светофоре, поворачивается ко мне и опаляет потемневшим взглядом. «С ребенком». Поясняю совершенно невидным видом. «А что?» Денис шумом выдыхает, качает головой и усмехается. «Я не о том, ты же знаешь». А о чем?» Уточняю придворно удивленно. «Миша тебя должен был отвезти, и все». Не унимается Денис. «Да?» «Почему не позвонила мне?» «Я же сказала, ты был слишком занят своими делами, я это помню». «Да, не нравится наш разговор. Не нравится, в каком ключе он происходит». Но я ничего не могу с собой поделать. И если муж вдруг с чего-то решил, что у нас по щелчку пальцев наладит сообщение, и мы заживем как раньше, то у меня для него плохие новости. Сегодня мы были в клинике. Сдавали анализ ДНК. Возможно, Люба не моя дочь. Говорит Дэн тихо. А мне это снова как серпом по одному месту, если бы оно у меня имелось. Потому что я права. У мужа есть свои дела. Были все это время. И причина того, что он снова слишком запоздало ставит меня в известность, кроется совсем не в желании меня оградить. Ему так банально привычнее. «Приехали», – с облегчением озвучиваю очевидное. «Мне совсем не хочется вести и дальше эту беседу. Достаточно и того, что уже сказал Денис. Впрочем, прекрасно даю себе отчет в том, что разговор все же продолжится». Пока сидим, ожидая приема, ДНТ дело хватается за телефон. Не знаю, что с этим связано. Да, пожалуй, и знать не желаю. Однако муж поясняет. Завтра результаты будут. Можно было экспресс сделать, но этот надёжнее. Спасибо, что сообщил. Откликаюсь безразлично. Я пока не поняла, как к этому относиться. Люба стала мне действительно как дочь. Дэн был уверен всё это время, что она его. Кстати, мне совсем непонятно, как так случилось, что у него появились сомнения. Я сам не знаю, как мне себя дальше вести. Признается муж, глядя перед собой, как в капкане, в который сам себя изогнал. Не рассказываю тебе, чтобы не нервничала, выходит, скрываю. Рассказываю, боюсь, что ты прогонишь. Решишь, будто мне там нужно быть, а не с вами. А я без тебя не могу. Как представлю, что стану жить без вас? Все это пока лишь слова, но я примерно понимаю, о чем Денис. Только должна ли делать то, что облегчит его участь, когда на мне самой, правда, будто бетонная плита лежит? Нет. Если ты о том, что я ставлю ребенка без отца, ты ошибаешься. Тебя, как отца, он знать будет, не переживай. Дэн судорожно сглатывает, начинает нервно постукивать костяшками пальцев по скамье. Он делает так довольно редко, только когда доведен до предела. «Я хочу, чтобы у нас семья была» чтобы жили втроём одной семьей. А я-то как этого хотела. Мы с Дэном и наши дети. Ведь если смогу выносить одного, может, Господь даст мне такую же возможность снова. Как ты себе это представляешь, если окажется, что Люба твоя? Денис поворачивается ко мне и смотрит так, словно ищет ответ на вопрос. Чего бы я хотела в этой ситуации? Если ты не будешь против, я стану для нее воскресным папой. «Вы с Алисой не обговаривали? Как вообще ей в этом признаетесь?» Говорю это вроде бы спокойным тоном, а у самой внутри все опять переворачивается. Но мне и впрямь нужно знать все, прямо сейчас, чтобы иметь перед мысленным взором максимально верную картину. Ну или максимально вероятную. Нет, но в любом случае останусь таким папой для Любы. Жить с ним, естественно, не стану. Хоть простишь меня, хоть нет». «Пока я только слушаю и стараюсь не думать о том, что говорит Дэн. Позволю себе это сделать, когда буду наедине с собой». «О чем вы говорили вчера?» Спрашиваю тихо, глядя на то, как в дверь кабинета заходит человек, за которым моя очередь. Мы с Денисом устроились чуть поодаль, на узкой скамье, близко к друг другу. «Здесь нас почти не видно, зато мы можем наблюдать едва ли не за всем коридором». Можно позволить себе обсудить личное, не боясь, что кто-нибудь услышит и шокируется от того, о чём мы беседуем. Я спросил у Алисы, кто такой Стас. И что она ответила? Мне и вправду это интересно. Раз не я, не Дэн, если, конечно, ему верить, не знали о наличии этого человека, возникает закономерный вопрос: сколько много всего скрывала ещё Алиса и продолжает ли скрывать? Это и я бывший муж Ошарашивает меня Денис, на что я лишь округляю глаза. «Бывший? Муж? ну мы же с ней когда познакомились, ей только девятнадцать исполнилось». Дэн кивает. Я вижу по выражению его лица, что он раздумывает. Стоит ли продолжать мне рассказывать? Только за этим не скрыть, а желание уберечь, что ли. Только отчего? Восемнадцать она вышла замуж за Стаса. Он ее бил. Ей это нравилось. «Что?» Возглас выходит таким громким, что люди, сидящие в очереди в соседний кабинет, начинают вертеть головами в поисках источника звука. Но то, что произнес Дэн, это настолько не вяжется у меня с Алисой. Хотя о многом из вновь узнанного я могу сказать то же самое. То, что я сказал, разводит руками Денис. Сам в шоке. Черт, я уже боюсь узнавать что-то дальше. Поежившись, озвучиваю то, что крутится в мыслях. Тогда не нужно. Мотает головой Дэн и берет мою ладонь в свою. Я обещал, что никто не причинит тебе и нашему малышу вреда. «Значит, Стас опасен не только для Алисы?» Шепчу едва слышно. Я о нем ничего не знаю пока. Только то, что рассказала она. Но собираюсь навести справки. Опять полярные чувства. Там же Люба, которой я пять лет относилась как своей. Да, у нее есть мать». Но после слов Дениса о том, что Алисе нравилось насилие, становится не по себе. Ко всему, Дэн, похоже, будет только рад, если Любаша будет не его родной дочерью. Значит, она может стать самым уязвимым человеком во всем этом. Я уже собираюсь расспросить о том, что думает на эту тему Дэн, подбираю слова, когда нас приглашают в кабинет. И это к лучшему, потому что необходимость остановить поток информации и подумать разрослась до огромных размеров. Врач осматривает ступню. Дэн все это время находится рядом, несмотря на то, что его просили выйти. Рентген мне делать категорически нельзя. Срок слишком маленький. Да и риск невынашивания никто не отменял. Но кажется, перелома нет. Правда, придется некоторое время поберечь ногу и походить с повязкой. Но это ничего по сравнению с облегчением от того, что теперь не придется прыгать на костылях. Домой мы возвращаемся через полчаса. По дороге перебрасываемся парой ничего не значащих фраз. Дэн помогает мне. Все так же берет на руки, доставляет до квартиры. Усаживает на постель, помогает разуться. После чего поднимается и беспрекословно заявляет. «Можешь протестовать, сколько хочешь, но я остаюсь. Тебе нужна помощь. Нужно ходить в магазин, да и просто передвигаться по квартире. Поэтому делай со мной, что пожелаешь. Но я в любом случае останусь».